Глава 32. Запись из дневника анонима. Странное дело. Вместо радости от того, что демоны наконец-то покинули Землю, начали расти новые страхи. Казалось бы, исчезновение этих существ должно было принести облегчение, но людей все больше тревожит мысль «А что, если они вернутся? Что, если вернутся с новыми силами, с армией подобных себе, и на этот раз решат завоевать наш мир?» Демоны исчезли так же внезапно, как и появились, оставив за собой лишь воспоминания и вопросы. Власти, конечно, поспешили успокоить всех, заверив, что держали все под контролем, и теперь не о чем беспокоиться. Они заявили, что врат больше нет, будто они никогда и не существовали. Но мой знакомый военный утверждает обратное. На месте врат остались руины. Эти странные тревожные остатки Напоминают о том, что этот кошмар был реальностью и заставляют задуматься, так ли далеко ушли те, кто внушал нам ужас. Времени у заканчивалось. Чем ближе маячила дата, тем сильнее я поддавалась унынию. Старалась делать вид, что все в порядке, но Кайнер чувствовал все, как бы я не прятала переживания. Напряжение в доме демонов после смерти Эра не угасала. Элисанта заперлась в своей комнате и не выходила оттуда. Единственное, что я узнала от Берри, это то, что, оказывается, брат блондинки умел перемещаться, но, в отличие от Кая, магия распространялась только на одного демона, и об этом знала лишь сестра. Синякожа услышала правду в тот злосчастный день, когда меня едва не убили. Подозревала ли Элли брата, когда произошло первое нападение на меня или нет, оставалась загадкой, но ответ не имел значения. Накануне даты X я встретилась с мамой. Эта встреча была нашей последней, я не могла сказать правду, а потому уклончиво намекнула, что демоны скоро вернутся в преисподнюю, и я собираюсь уйти с ними. Как бы Меган не сопротивлялась этой идее, выбора у нее не оставалось. Все доводы разбивались о том, что мое решение неоспоримо. Она только наладила отношения с дочерью, но вынуждена снова ее потерять. Пусть в голове матери я буду счастлива с возлюбленным в другом мире. Всем нужна надежда, пусть и лживая. Ева из преисподней, смахивая слезы, сказала мать и улыбнулась. Я всегда говорила, что ты неземная девочка, но никак не ожидала, что мои слова окажутся настолько правдивы. Будь счастлива, Ева. Это прощание стало репетицией к тому, что ожидало впереди. Мне нужно было отпустить не только родную мать, но и любимого демона, лицемерно скрывая правду. Оставались считанные дни до момента, когда для Земли история с таинственными существами закончится. Мне все чаще стали сниться врата, напоминающие о своем долге, будто я могла хоть на минуту забыть об этом. Я стояла у дома наблюдая за тем, как ветер колышет макушки высоких деревьев. Дверь скрипнула, выпуская демона, который нежно обнял меня сзади. — Ты мне доверяешь? — неожиданно спросил он, и я кивнула. На мгновение наступила тишина, лишь глубокий вдох донесся до слуха, и вдруг я почувствовала, как нас окутывает волна магии, невесомой, почти незаметной, но всепоглощающей. Тело словно растворилось, а секунды замерли, растягиваясь в вечность. Когда я открыла глаза, передо мной раскинулся океан, сияющий под золотыми лучами заката. Мы стояли на краю пляжа, где теплая вода обнимала берег, а волны шептали свою бесконечную песню, укрывая нас в этом уголке. Кайнер стоял рядом, наблюдая, стараясь запомнить каждую эмоцию, Каждый миг он не сказал ни слова, но и не требовалось. Во взгляде была и забота, и прощание, и обещание, которое мы не могли дать друг другу. Я едва сдерживала слезы. Это место было последним подарком, его способом выразить все то, что словами было слишком тяжело. Желание сохранить это место, звуки и запахи, всю жизнь, к которой я привыкла, Пробудилась с такой силой, что я не могла сдержать эмоции. Радость, что приходила с каждым днем, казалась призраком. Счастье мимолетным гостем, слишком быстро покинувшим меня. Но здесь, среди тепла и света, я вдруг осознала, что каждая секунда, проведенная на земле, была бесценной. Не удержавшись, я опустилась на песок, обхватила колени руками, и слезы прорвались наружу, смывая страх, тревогу, надежду, которую невозможно удержать. Это было настоящее прощание. То утро, когда я шла на смерть, запомнилось особенно ярко. Внутри витало опустошение. Все страхи и сомнения ушли, оставляя понимание должного. Я выпила две кружки самого вкусного кофе, приняла горячий душ и переоделась для предстоящего путешествия. Времени оставалось крайне мало, а потому я убедила Кайнера, что выдержу перемещение в один скачок. Мой демон не отходил ни на шаг. Увы, мы старались избегать разговоров о том, что ждет дальше. Главное, что я успела написать письмо и передать его Берри. Демоница заверила, что вручит его Кайнеру, как только врата закроются и возможности попасть на землю не будет. Так будет правильно. Надежды не будет отравлять, и вскоре он забудет обо всем случившемся. Холодный ветер скользнул по коже, когда мы переместились к воротам. Горный хребет смотрел на меня свысока, величественный и молчаливый свидетель предстоящего. Перед глазами простиралась бесконечная толпа демонов, лица сливались в единое море, все ждали, их взгляды жгли, цепляли за душу, не отпускали, пытаясь проникнуть глубже увидеть истинный мотив того, что я собиралась совершить. Когда я шагнула к воротам, в толпе прошел шепот. Демоны переглядывались, их выражения смягчились, я видела в них нечто похожее на благодарность и уважение. Этот миг, когда каждый молча признавал мой шаг, был таким странным, не зная всей правды, они считали меня спасением. Неумолимый холод сжимал сердце, если бы только они знали что эта дорога в преисподнюю стоит самого дорогого моей жизни. Взгляд невольно пробежал по толпе, по всем лицам, мимолетно задержавшись на знакомых чертах. Шион кивнул и взглянул со всей благодарностью. Старта улыбалась, сдерживая слезы. Берри поджала губы, понимая, чем все завершится. Элисанта на меня не смотрела. В небе послышалось эхо, и я подняла взгляд на вертолет, пролетающий мимо. Вероятно, массовое исчезновение демонов вызвало вопросы. «Щит, немедленно!» — крикнул Кайнер, и десятки демонов безоговорочно подняли руки вверх. Воздух вокруг затрещал от магии, и я увидела, как тонкая пелена застилает пространство. «Они будут стрелять?» — испуганно спросила Старта. Тревога, смешанная с осознанием неизбежного, ложилась тяжелым грузом. В этот миг я ощутила, как время замедлилось, как тонкая нить, связывающая меня с земным миром, натянулась, готовая порваться. Кайнер схватил меня за руку и оттащил в сторону. — Ты пойдешь с нами, Ева! Его уверенный взгляд заставил меня вздрогнуть. Останешься здесь, и тебя прикончат! Улыбка скользнула по лицу, и мой демон нахмурился от такой реакции. — Что происходит, Ева? — Я люблю тебя, Кай и буду любить до последнего вздоха. Я выпустила руку и пошла к огненной дорожке, что звала меня к вратам. Кайнер кричал вслед, но пламя не позволило приблизиться, забирая меня в кокон. — Молодец, Ева, заговорили врата в моей голове. Твоя жертва оправдана, милое дитя. — Иди нахрен! — крикнула я, не сдерживая эмоций. «Не бойся, жизнь на земле лишь краткий миг. Заткнись ради Бога! Открывай проход!» Сил слушать проклятую женщину, что за эту вечность тронулась рассудком, у меня не было никакого желания. Я не знала, насколько сильна магия демонов, чтобы защититься от ракет, которые могли вот-вот пустить в нас. Пламя в груди вспыхнуло невыносимой болью. Невидимая сила разрывала изнутри. Я пошатнулась. Едва удерживая равновесие, и тут же упала на колени, упираясь ладонями в холодные острые камни. Горячий сухой воздух вытягивал все силы, а я могла лишь пытаться рвано дышать сквозь стиснутые зубы. В этот миг все пространство окружил низкий глухой гул. Горы ожили, наполнившись неумолимым древним звуком. Я чувствовала, как огонь, горящий внутри, медленно угасал. Тот пылающий барьер, что веками держал два мира, сдался, растворяясь в воздухе. Врата, наконец, исполняли долг, отзываясь на магию, что пронизывала меня, вытягивая последнюю крупицу силы. Каждое мгновение казалось вечностью, а я, согнувшись перед вратами, чувствовала, как исчезаю часть за частью. Больно, как если бы отрывали плоть. Земля едва заметно дрожала. Камни под пальцами остывали. Магия, что только недавно проснулась внутри, покидала разум, тело, всю сущность, оставляя за собой холодный след. Я понимала, что цена этого пути была неумолимо высокой и не подлежала изменению. «Уходите! Немедленно!» — что было силы заорала я. Повторять дважды не потребовалось. Вот-вот они все окажутся дома. Поэтому никто не останавливался, ринувшись к открывшемуся проходу. Я ощутила сильные руки, что притянули меня, заставляя подняться. Кайнер удерживал от падения. Его бледное лицо с испуганными глазами не могло поверить в увиденное. «Уходи!» – прошептала я, пытаясь в последний раз дотронуться до любимого лица. «Нет!» – воспротивился он, подхватив на руки. Глаза закрывались, но последнее, что я увидела, истребители, что на всей скорости мчались к воротам. «Не делай этого!» — сказала я в тот миг, когда ракеты полетели в нашу сторону. Каждый задумывается, что ждет в конце жизни. Станет ли она тихим угасанием или ярким бескомпромиссным финалом? Закрывая глаза в последние мгновения, ожидаешь найти ответы на все вопросы, понять смысл пройденного пути, обрести, наконец, тот самый покой, о котором все говорят. Но что, если конец — это всего лишь начало чего-то нового, вечная темнота или продолжение, где остаются только чувства и мысли, освобожденные от тела, от боли, от привязанностей? Я думала, что окончание моего пути будет неотвратимо мрачным, словно черная опустившаяся завеса, Но, возможно, конец — это переход. Переход в иную реальность, где пространство и время становятся лишь декорациями, а смысл каждой прожитой секунды приобретает другой оттенок, раскрывшийся лишь за пределами привычного существования. Ощущение полной тишины и тьмы окутало, будто сознание осталось, а тело исчезло. Никаких звуков, никаких ощущений, только мысли, застывшие в черноте. Так вот он, конец. Смешанные образы и воспоминания проскальзывали перед мысленным взором. Лица, голоса, прикосновения, все, что составляло жизнь, казалось, начало отдаляться, словно цепочка, теряющая звенья. Еще мгновение, и все исчезнет окончательно. И вдруг что-то влажное коснулось лица, как легкий теплый ветерок, но мокрый. «Что это? Иллюзия?» — промелькнула в голове. Чувствительность возвращалась. Медленно, словно я всплывала из глубины к свету. Я ощущала, как что-то мягкое и трепетное касается кожи, будто маленький нос щенка обнюхивает. С трудом открыв глаза, я тут же зажмурилась от резкого света, который заполнил все вокруг. Глаза болели от этой внезапной яркости. Краски казались невыносимо насыщенными. Головокружение накрыло волной. Пытаясь осознать, где нахожусь, я увидела, что лежу на солнечной поляне, а рядом огромная рысь. Темная и грациозная. Она смотрела на меня своими желтыми радужками, будто охраняя. Возле нее сидел юноша, красные глаза с легким светом в зрачках и пара маленьких рожек на лбу, Придавали ему причудливый неземной вид. Когда он улыбнулся, что-то кольнуло внутри. Эта улыбка так напомнила Кайнера, что сердце сжалось. Саэль, собственный голос прозвучал иначе. Молодой демон кивнул в подтверждение моей догадки. Но как? Я не могла поверить в то, что это происходило на самом деле. В голове держалась мысль, что я все-таки умерла а это мой личный Эдем, но тогда почему здесь этот молодой демон, а не Кайнер? В общем-то, я знаю не больше твоего. Хагар велела мне прийти сюда и ждать. Твоя рысь? Животные чуют магию намного лучше демонов, поэтому она ощутила нечто странное и словно что-то древнее звало ее к этому месту. Так я обнаружил здесь демонов, что пропали. Услышанное все равно не укладывалось в голове. Я что, в преисподней? Неожиданная мысль накрыла так внезапно, что я резко поднялась, но пошатнулась и рухнула бы на землю, если бы рысь не подставила бок, удерживая. — Где ж еще? — ухмыльнулся Саэль. — Но это невозможно. Слова врат отчетливо звучали в голове. Она забрала мою жизнь взамен спасения от проклятия. — Хагар говорит, что твоя жизнь на земле закончилась, но в преисподней ты к магии человека и демона не представляешь опасности? Тем более... Парень запнулся и покачал головой какому-то воспоминанию. Тем более что? Мой братец устроил такое представление, что даже если бы врата захотели забрать твою жизнь, то вряд ли смогли бы сделать это. Последнее, что я помню, как в нас летели ракеты, что было после, осталось скрыто где-то в глубине сознания. Кайнер подхватил меня на руки и понес в сторону врат, и... У него получилось принести меня в другой мир? Вот так просто? Где Кайнер? Этот идиот отправился в пустошь, сказал что-то про то, что ему нужно принести цветок той, для кого он всегда был предназначен.